Осмыслите, что настроение не возникает само по себе. Оно отражает реакцию человека на ситуацию. Поэтому не делайте ничего, что могло бы вас расстроить. Не огорчайтесь заранее, в этом случае причиной плохого настроения станете вы сами. Старайтесь избавиться от отрицательных эмоций, так как они могут плохо сказаться на вашем здоровье. Утрачивая что-то, вспомните о том, что вы не можете вещественном и духовном богатстве, которое у вас остается. Подумайте, что несмотря ни на что жизнь продолжается, и ее можно изменить к лучшему. Упражнение особенно полезно тем, кто склонен к самокопанию, депрессии и упадку настроения. Мысленно окиньте взором огромный космос. Уйдите в себя, ощутите мощь и непобедимость жизни. Слабость болезни перед этим великолепным жизненным порывом, воплощенным в вас. Представьте с максимальной яркостью, как эта жажда жизни побеждает болезни и недомогания, как она заполняет вас, вытесняя недуги, не оставляя им места в организме. В процессе эмоционально-духовной самореализации значительно укрепится ваше здоровье, вы приобретете силу духа, позволяющие не только эффективно преодолевать бытовые неурядицы, но и активно менять собственную судьбу. Совершенствуйтесь, любите жизнь, творите добро, избегайте разрушительных мыслей. Тем самым вы обретете способность реализовывать свои сознательные установки, регулировать и оптимизировать посредством внушений все протекающие в организме физиологические и психические процессы. А это развивает колоссальную силу. Пользуйтесь ей разумно, последовательно, каждодневно и творчески. Вырабатывайте свои подходы для решения этических проблем. Особенностью такой практики является пробуждение интуиции, которая не только помогает сознанию сделать правильный нравственный выбор, но и оздоравливает весь внутренний мир человека, помогая вжиться в происходящее, почувствовать его. Ваш нравственный мир будет постоянно обогащаться, вы станете мудрее. Это и есть нравственная сторона самореализации человеческого индивида в процессе самосовершенствования.